Глава 20. Всякий раз, садясь за руль, она чувствовала себя более сильной и самостоятельной. Но сейчас уверенность давал ей не только руль, ее давали слова незнакомца, встреченного в коридоре. Она не могла забыть их, не могла забыть его лица, куда более мужественного, чем гладкое лицо супруга. Камиле подумала, что она, собственно, никогда и не знала настоящего мужчины. Она скосила взгляд на усталое лицо трубача, по которому то и дело пробегала необъяснимо счастливая улыбка в то время, как его рука не переставала любовно гладить ее по плечу. Эта чрезмерная нежность не радовала и не трогала Камилу. Ее необъяснимость лишний раз убеждала, что у Трубача есть свои тайны, своя личная жизнь, какую он скрывает от нее, в какую не впускает. Но сейчас это разбудило в ней не боли, а равнодушие. Что говорил этот человек, что уезжает навсегда? Тихая затяжная тоска жала ей сердце. Тоска не только по этому человеку, а по утраченной возможности. И не только по этой конкретной возможности, а по возможности как таковой. Она затасковала по всем возможностям, которые не заметила, упустила, от которых увернулась, и даже по тем, которых никогда не было. Этот человек сказал ей, что провел всю жизнь точно слепой, не подозревая даже, что существует красота». Она поняла его, ведь с ней произошло похоже. И она жила в ослеплении, не видя ничего, кроме одной фигуры, высвеченной резким прожектором ревности. А если бы этот прожектор вдруг перестал светить? В рассеянном дневном освещении появились бы тысячи других фигур, и мужчина, который до этого казался единственным в мире, стал бы одним из многих. Она сжимала руль, чувствуя себя уверенной и красивой, и ее осенила еще одна мысль. А, впрочем, любовь ли привязывает ее к Лиме, или всего лишь страх потерять его? И если этот страх с самого начала был тревожной формой любви, то не улетучилась ли со временем любовь, усталая и измученная, из этой формы? Не остался ли в конце концов один страх, страх без любви? И что останется, если исчезнет этот страх? Трубач рядом с ней снова необъяснимо улыбнулся. Она взглянула на него и подумала, что если перестанет ревновать, не останется ничего. Она мчалась на большой скорости... Ей представилось, что где-то впереди на дороге жизни прочерчена линия, которая обозначит разрыв с трубачом. Эта мысль впервые не пробудила в ней ни тревоги, ни страха.